Глава седьмая. Подручные средства. В это время, задыхаясь, спотыкаясь и чертыхаясь, старшина тараканов продирался по кармановскому ельнику. За ним неторопливо шагал капитан. Старшина шел зигзагами, или, как он говорил, собачьим челноком. А капитан выдерживал прямую линию. Прямая капитанская линия привела к носовому платку, который лежал на траве. В уголочке платка был вышит маленький розовый поросёночек. «Васькин фирменный знак», — заметил старшина. «Кажется, дело чрезвычайно опасное», — задумчиво сказал капитан. «Платок для нас». «Платок платкома больше не следочка. Эх, сам ведь я научил его двигаться бесследно». «Должен быть след», — уверенно сказал капитан. «Куролесов не дурак. Он должен использовать подручные средства. Уж если он оставил носовой платок, он нам весь путь покажет». «Не знаю, какие у него еще остались подручные средства», — сказал старшина. «Брюки, что ли, снимет или ботинки?» «Тебе-то было бы легче», — заметил капитан. «Протянул ус от дерева к дереву. На пару километров хватит». Старшина закашлял, достал из кармана маленькую подзорную трубу и принялся осматривать местность. Он знал, конечно, в каких случаях капитан переходит на «ты». В нехороших. «Вижу подручное средство», — доложил старшина. «Вон оно! На дереве висит!» В Шагах в тридцати от них на сосне висел гриб масленок, нахлобученный на сучок. «Не белочка ли?» — засомневался капитан Болдырев. — Может, и белочка, а скорее Васькина лапа. Они подошли к масленку и вдруг увидели впереди на другой сосне новый масленок. Старжина снял первый масленок с сучка и положил его в кепку. Снял второй и тут же увидел третий. Скоро в кепке его было уже десятка-два отборных маслят. Потом пошли подосиновики и подберезовики, два маховичка, пара хорошеньких белых. — Вы что, солить их будете? — спросил капитан. — Солить не солить, а на нажарива тут наберется.